Глава 5 17 марта 1771 года в три часа пополудни Демидовы выехали из Санкт-Петербурга. В сопровождении свиты, в состав которой входил и Андрей Коворобушкин, пустились они в дальнюю дорогу. Ехал Никита Кинфич как владетельный князь, в блестящем экипаже с форейтерами и гайдуками. За хозяйским экипажем тянулся обоз с поварами, камердинерами. В попутных городках снимались лучшие гостиницы, где Демидовы отдыхали и устраивали пышные приемы. После шумной столицы Курляндия показалась Никите Акинфичу унылой и бедной. Встречались деревеньки латышей, и среди них нередко на холме вставал серый угрюмый замок. Как коршун он стерег окрестные поля и долины, тщательно возделанные крестьянами. Чувствовалось приближение ранней весны. С запада дули теплые влажные ветры, с пригорков сбегали первые ручейки талой воды, дороги потемнели. Минувшая зима была малоснежна, на обнаженных холмах, на взрытой пашне с важностью расхаживали грачи. Андрей Коворобушкин, сидя рядом с кучером на высоких козлах, обозревал туманные белесые дали. В маленьком ларчике, хранимом под сиденьем лежал начатый журнал путешествия Никиты Акинфича Демидова. Записывал в него Андрейка не то, что ему хотелось. Демидов настрого приказал заносить в журнал о своих свиданиях с иноземными князьями, герцогами, вельможами. Все остальное не трогало его. Через две недели пути перед взором путешественников предстала Метава. Тихий город небольшого достатка. Хозяин Никита Акинфич и супруга его Александра Евтихина были в восторге что здесь поджидал их вестник от курлянской герцогини с просьбой пожаловать к обеду в загородный замок. Песец сопровождал хозяина до замка. Все было обычно, скудно. И замок каменная мшистая махина уже осыпался. Тщетно скрываемое запустение чувствовалось на каждом шагу. Обед данной герцогини гостям не походил на хлебосольное, шумное пиршество российских вельмож. Блюда были скромны, безвкусны. Однако Никита Кинфич был в восторге и вечером сам продиктовал Андрейке запись в журнал путешествий. «И чему радуется?» — раздумывал Воробушкин. «Подумаешь, велика честь, захудалая герцогиня приняла. Одни уральские заводы чего стоят, и сколько тысяч подданных робят на Демидова?» Стояли теплые апрельские дни. И чем дальше продвигался на запад пышный поезд Демидова, тем быстрее отходила назад зима. Путешественники достигли Лебавы, где серое море пахнуло в лицо свежим соленым ветром. Пенистые просторы его оживлялись криком чаек, круживших над гребнями волн. За Лебавой промелькнули Паланген, Мемель, от него ехали Гафом, длинный песчаной косой, на Кёнигсберг, куда прибыли в середине апреля на закате. В этом обширном старинном городе, обнесенном земляным валом и бастионами, русские путешественники прожили неделю. Демидовы объехали десятки немецких городков. Люди в городках жили размеренно, без особых треволнений, но во всем проглядывали скудость и скупость. Таким оказался и Берлин, куда путешественники прибыли 1 мая в полдень. Прямо с дороги весь демидовский обоз был проведен для осмотра в Пакгаус, где хозяева вынуждены были оставить свой блестящий экипаж и сундуки в ожидании чиновников. Был воскресный день, и потому в Пагаузе стояла мертвая тишина, никто не работал. Никита Акинфич с супругой проследовали в гостиницу город Париж, где и расположились на отдых. Андрейка тут увидел памятник хваленному прусскому королю. Против дворца на мосту высилась конная статуя Фридриха, с прикованными по углам цоколя пленными невольниками. Вот о чем мечтал сей Прусак! с досадой подумал Воробушкин. Какую судьбину он прочил русским? Берлин был скушен. Хотя Демидовы и чванились приглашениями знатных вельмож, но в душе тяготились чопорностью, господствовавшей на балах. Словно паршин проглотили, морщился Никита Акинфич, глядя на равнодушные лица немцев. В позднюю пору, когда по русскому обычаю наступал веселый и шумный час изобильного ужина с возлияниями, Тут в домах разносили хлеб с маслом, тонкие ломтики холодного мяса и поили лимонадом. Демидова воротила от такой пищи. Но немецкие полковницы и майорши как саранча набрасывались на доровое угощение. Словно кумушки на поминках в посадской семье, с негодованием подумал Никита. Невесело протекали и гуляния на берлинских проспектах и бульварах. В походке и в обращении сквозило чинопочитание. Все горожане гуляли с таким видом, будто возвращались с похорон или выполняли предписание лекаря. Вышагивали молча, будто пересорились или переговорили все. На воинском плацу часто шли парады. Демидовых удостоили приглашением. Александра Евтихевна, сказавшись больной, уклонилась от чести. Поехал Никита Акинфич в сопровождении немецкого генерала. «Похвастать своим воинством удумали», — сообразил Демидов. Под редкий барабанный бой перед королем проходили шеренги прусских солдат. Что-то старое, знакомое мелькнуло перед Никитой. Он вспомнил. Такими оловянными солдатиками он игрывал в детстве. Все они походили один на другого, двигались как складные. Все были в старинных зеленых мундирах, камзолы длинны, сукно толсто, ноги, ушагавших тонкие, закидывали, не сгибаясь. А король, долговязый жилистый, сидел на рыжем спокойном коне, и взмахами трости отсчитывал шаги проходивших шеренг. Возвратясь в отель, Демидов заторопил слуг. В дорогу! В дорогу! После посещения скучнейшего Берлина целое лето больная Александра Евтихевна принимала целебные ванны в спа. Здесь же проводили свой летний отдых немецкие принцессы. Демидова была в восторге от своих знакомств. Тщеславие этой женщины не имело границ. Андрей Воробушкин заносил в журнал имена всех титулованных особ, с которыми Демидовым довелось увидеться. Многие из принцесс были нищие по сравнению с уральским заводчиком. Никита Акинфич и сам не уступал жене в тщеславии. В письмах, которые хозяин диктовал песцу и рассылал по знакомым в Россию, то и дело сообщалось. «Ныне имели счастье обедать у курфюрстины. Вчера встречались на Куртаге с его сиятельством князем. Андрейка, склонившись над столом, тщательно перечислял все титулы и звания. Не раз приходилось ему убеждаться, сколь тупы и необразованны были все эти титулованные особы. После СПА Никита Акинфич посетил другие немецкие города и весной отбыл в Париж. На бульварах цвели каштаны. На Елисейских полях цветочницы, черноглазые и вертлявые девы продавали фиалки. Все вечера Демидовы проводили в гуляниях, чаще всего в поле рояле. В этом прекрасном саду каждый вечер давались концерты, исполнявшиеся лучшими музыкантами. Театральные певцы, прогуливаясь по аллеям, для собственного своего удовольствия по ночам распевали арии и песни. Александра Евтихевна меж тем сильно грузнела. И как старательно не затягивали корсет, но округлость живота давала себя знать. Демидов, оставляя жену дома, в сопровождении Андрейки бродил по набережной реки Сены, где по закуткам межбольших домов теснились ловчонки букинистов. О них Воробушкин записал в журнал. «Здесь есть столь снисходительные книгопродавцы, что за две копейки продают астрономию в маленькой книжке, называемой «Календарь». Сочинение сие весьма полезно. В их книгохранительницах имеются сочинение. Сходствующие со вкусом покупщиков. Есть в них писанные о законе, они несравненно более разрушающие оный. Одно сочинение получает высочайшим добродетелям, а другое — гнуснейшим пороком. Сие пиряет в сердце благочестие, а то — сравнейшую роскошь. Первые читаются весьма мало, понеже народ развратился. Другие ж продаются весьма дорогою ценою, и с великой тайностью, ибо царствует еще во Франции такое благоустроение, которое, сказывают, может осудить на галеру книгопродавца, примеченного в такой торговле. Вместе с Александрой Евтихевной Никита Акинфич посетил Версаль, Лувр, Сенсирский монастырь. Были на обеде у дофина. Меж тем близилась золотая осень. Александра Евтихевна вдруг почувствовала боль. Немедленно пригласили врачей. Вскоре Андрей Коворобушкин записал о большом и долгожданном событии в семье Демидовых. В среду в 5 часов и 10 минут разрешилась благополучно от бремени Александра Евтихевна и даровал Бог к их утешению и всегдашнему желанию дочь, нареченную Екатериной, которую крестили в воскресенье 30 числа в 5 часов за полдень в том же доме, где мы стояли, при многих французов любопытствующих видеть образ совершения всего таинства. В Париж приехал пенсионер Санкт-Петербургской академии художеств, русский скульптор Федот Иванович Шубин. Много лет он пребывал в Италии, постигая мастерство великих художников древности. Незадолго перед этим Шубин лепил бюсты братьев Орловых, фаворитов императрицы Екатерины. Все отменные знатоки и ценители искусства – поражались чудесному мастерству русского мастера, тонкости, изяществу линий и очертаний, передававших самое характерное в изображаемом лице. Узнав о приезде художника, Александра Евтихевна воскликнула «Ах, Никитушка, непременно и нам надо заказать свои бюсты, подобно Орловым. Сейчас же езжай и отыщись его художника». Никита Акинфич невольно залюбовался женой. После родов она выглядела цветущей, счастливой матерью. Лицо ее округлилось, здоровый румянец играл на щеках. Александра Евтихина капризно повторила «Торопись, Никитушка, пока не прозевали!» Демидов охотно покорился жене. Он отыскал Федота Шубина в Манмартском квартале в кабачке художников. Подвал, куда спустился Никита, тонул в клубах синего табачного дыма. Несмотря на солнечный день, здесь было полутемно, Тускло горели огни, кругом шумели. В углу, за столом, за скромным завтраком, сидел широкоплечий крепыш с круглым русским лицом. Это и есть мосье Шубин, указал на него трактирщик. Демидов подошел к художнику. Тот, не суетясь, сохраняя достоинство, встал, поклонился заводчику. Никита Кинфич снял шляпу и уселся за стол. Быстрым, внимательным взглядом он оценил положение Шубина. Э, батенька! «Видать, не сладко живется», — подумал он и неторопливо изложил свою просьбу. С крутых плеч художника сползал изрядно поношенный плащ. Жабо было помято, не первой свежести. Большими жилистыми руками он медленно разрезал мясо. Было что-то степенно крестьянское в его тяжелых угловатых движениях. Большие умные глаза Шубина пытливо смотрели на Демидова, который изложил ему свою просьбу. «Ну как?» спросил Никита Никитакинвич: "Хорошо, я согласен". Просто отозвался Шубин. "Когда можно будет начать? Хоть завтра я пришлю экипаж за вами", предложил Никитакинвич. "Это лишнее. Я и так приду". Опять коротко по-деловому отозвался художник. Он был ни слова и мешковат. Посидев с минуту в молчании, Демидов откланялся. В тот же вечер между ним и супругой состоялся спор. Он должен жить здесь, в отеле, настаивала Александра Ивтихевна. Никита ходил из угла в угол, хмурился. Но тогда мы должны сажать его за свой стол, раздраженно промолвил он. Так что же, Никитушка, посадим его за свой стол, спокойно отозвалась она. Но Шубин не дворянин, он мужицкой кости, настаивал на своем Демидов. Он же художник, академик Флорентийской академии Никитушка. И раз граф Орлов не гнушался им, так и нам поступать должно, — воскликнула Александра Евтихевна и, подойдя к мужу, капризно надула губы. — Ну, примирись и поцелуй свою жонку. Никита Акинфич вздохнул, молча обнял жену. В большом светлом зале Федот Иванович Шубин стал трудиться над мрамором. Александра Евтихевна сидела подле окна, вся освещенная. На улице с каштанов опадали темные листья, синело небо, Золотой луч прорвался сквозь редеющую листву, упал в окно и скользнул по завитку волос, воспламенил нежное розовое ушко натуры. Скульптор с упоением работал над мрамором. Послушный резцу под его рукой он превращался в нежную округлощек, завиток локона, в небрежно брошенную складку платья и ажурный рисунок кружев. Изредка, пристально вглядываясь в Александру Евтихевну, он рассказывал ей о древностях Италии. Глаза художника загорались, его угрюмая неуклюжесть исчезала, перед Демидовой стоял милый, веселый собеседник. Избалованная, капризная женщина, слушая его рассказы, не замечала усталости, вызванной длительным позированием. Когда все укладывались спать, Андрейка спускался с мансарды, где ютился он, и тихо пробирался в большой зал. Потоки зеленоватого лунного света вливались через высокие зеркальные окна. Стояла тишина. В призрачном сиянии с пьедестала таинственно улыбалось нежное лицо ласковой женщины. Протягивая руки, Андрейка касался мрамора. Он был тепел, казалось, пульсировал. Тогда, отойдя к окну, притаившись в складках портьеры, Воробушкин долго смотрел на склоненное лицо женщины и вздыхал. Дивно-то как! Крадучись, он возвращался в мансарду, зажигал свечу и осторожно извлекал скрипку. Играть ночью в отеле было запрещено. Нежно дотронувшись до струн, он извлекал еле уловимый грустный звук.